И всё кругом протекало так медленно-медленно-медленно. Птицы мирно сидели на могучих деревьях, которым нужно было для роста 100-200 5000 дней. Всё оставалось на своих местах, и птицы не спешили укрыться, заведёв солнечный свет, и деревья не съёживались в испуге, когда их касался солнечный луч. Люди в этом сне ходили не торопясь, бегали редко, и сердца их бились размеренно.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 Всё на свете имеет свой смысл, сказал Лайт. Вот и это придаёт смысл нашей жизни. Заставляет нас что-то делать, что-то задумывать, искать какой-то выход. Его глаза стали похожи на огненный изумруды. Я поднимался по склону зелёного холма. Шёл медленно-медленно, сказал он. Того самого холма, на который я поднималась час назад, спросил Лайт. Может быть, что-то очень похоже, только сон лучше яви. Он прищурил глаза. Я смотрел на людей. Они не были заняты едой, разговором, и разговором тоже. А мы всё время едим и всё время говорим. Иногда эти люди в моём сне лежали с закрытыми глазами и совсем не шевелились. Лайт глядела на него, и тут произошла страшная вещь. Ему вдруг представилось, что её лицо темнеет и покрывается старческими морщинами. Волосы на душами, будто снег на ветру.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 ещё 5 дней